В тот вечер, возвратившись после второго свидания с тобой, я, наконец, решился начать эти записки. Самый волнующий момент нашей близости – я готов был сорвать маску. Невыносимо было видеть, как ты, без тени сомнения, дала соблазнить себя моей маске, которую легко разгадала даже дочь управляющего. К тому же я просто устал. Из средства вернуть тебя маска превращалась в скрытую кинокамеру, помогающую убедиться – в твоем предательстве. Я сделал маску, чтобы возразить себя, но стоило ей появиться, как она вырвалась из рук. То с наслаждением убегает меня, то злясь за то, что я стою на ее пути. И только ты, оказавшись между нами, осталась незадетой. Что было бы, если бы я позволил событиям так развиваться и дальше? Я при любом удобном случае пытался бы убить маску, а маска, оставаясь маской, Всеми способами удерживала бы меня от мести. Она бы, например, отговаривала убить тебя. В конце концов, если я не хотела обострять положение, не оставалось ничего другого, как ликвидировать этот треугольник путем трехстороннего соглашения, в котором должна участвовать и ты. Вот почему я и начал писать эти записки. Вначале маска презрительно отнеслась к моему решению, но не могла ничего поделать и стала молча насмехаться надо мной. С тех пор прошло почти два месяца. За это время мы встретились с тобой еще раз 10 и каждый раз меня терзала мысль о надвигающейся разлуке. Это не пустые слова. Меня действительно терзала такая мысль. Нередко мной овладевало отчаяние, и я уже совсем было бросил свои записки. Я все надеялся, что произойдет чудо. Проснувшись однажды утром, я обнаружил, что маска плотно прилипла к лицу, и превратилась в мое настоящее лицо. Я даже пробовал спать в маске, но чудо не свершалось. И я продолжал писать. Другого выхода у меня не было. В те дни меня больше всего воодушевляло наблюдение за девочкой, которая, спрятавшись от посторонних глаз в укромном уголке у черного хода, тихонько играла со своим йо-йо. Девочка, отягченная огромной бедой и не сознающая, что это беда, Насколько счастливее она нормальных людей, страдающих от своих бед. Может быть, это был инстинкт, она не боялась что-либо потерять. И я также, как девочка, хотел оказаться способным пережить свои потери.